И вот я призван был из бездны ада его вести, и буду близ него, пока могу руководить как надо. Но, может быть, ты знаешь, от чего Встряслась гора, и возглас ликования объял весь склон до влажных стоп его. Спросив, он мне попал в ушко желание. Так метко, что и жажда смягчена... Была одной отрадой ожидания. Тот начал так. Гора отрешена, ото всего, в чем нарушение чина, и в чем бы оказалась новизна. Здесь перемен нет даже и помина. Небесного в небесное возврат, и только их возможная причина. Ни дождь, ни иней, ни роса, ни град, ни снег не выпадают выше грани трех ступеней у загражденных врат, то есть у врат-чистилища. Нет туч густых или редких, нет блистаний, и дочь Фавманта в небе не пестра, та, что внизу живет среди скитаний. Дочь Фавманта Ирида, вестница богов, преимущественно юноны, олицетворение радуги. Сухих поров не ведает гора, над сказанными мною ступенями, под ножием наместника Петра. Внизу трясет, быть может, временами, но здесь ни разу эта вышина не сотряслась подземными ветрами. Сухие поры по Аристотелю порождают ветер. Подземными ветрами по Аристотелю уже вызываются землетрясения. Дрожит она, когда из душ одна себя познает чистой. Так что встанет или вверх пойдет, тогда и песнь слышна. Знак очищения, если воля взманит переменить обитель и счастлив, кто этой волей схваченный воспрянет? Душа и раньше хочет, но, строптив, внушенный Божьей правдой против воли, позыв страдать, как был грешить позыв. Переменить обитель — то есть вознестись из чистилища в рай. И я, простертый в этой скорбной боли, пятьсот и больше лет изведал вдруг свободное желание лучшей доли. Вот от отчего все дрогнуло вокруг, и духи песнью славили гремящей Того, кто да избавит их от мук, — так он сказал. И так, как пить, тем слаще, чем жгучей жажду нам пришлось терпеть, Скажу ль, как мне был в помощь говорящий. И мудрый вождь, — теперь я вижу сеть, Вас взявшую, и, как разъять тенета, Что зыблет гору и велит вам петь? Но кем ты был, узнать моя забота? И почему века за годом год ты здесь лежал, Не дашь ли мне отчета? В те дни, когда всесильный царь высот Помог, чтоб добрый Тит отомстил за раны, Кровь из которых продал скорьет, ответил дух, — Я оглашал те страны прочнейшим и славнейшим из имен к спасению тогда еще незванной. Добрый Тит отмстил Тит, сын и наследник императора Веспасиана, разрушил Иерусалим в 70 году. Прочнейшим и славнейшим из имен, то есть именем поэта. Моих дыханий был так сладок звон, Что мною Толосатом Рим пленился, И в Риме я был миртом осенен. Толосатом, то есть уроженцем Толосы,